На четвертый день игр Урсус должен был драться в предпоследнем бою. Перед его началом к гладиатору подошел озабоченный ланиста «Ну как ты? Выспался?» «Да, Гней, все прекрасно. Послушай...» Толстяк недовольно поморщился. «Ну какой я тебе Гней? Не хочешь называть меня господин Берцелиус? Зови просто хозяин!» У Урсуса было настолько хорошее настроение, что его совершенно не покоробило подобное обращение. Он ответил весело. «Хорошо, просто хозяин». Гней проигнорировал шутку и серьезно продолжил. «Сегодня ты будешь биться с чемпионом ланисты Ефраима. Мой иудейский конкурент очень дорожит им. И есть за что. Зовут его Вульпис. Он силен и быстр. Но главное, что ты должен знать о нем, он очень коварен. Зрители его терпеть не могут за его подлые приемы. Но каждый раз с интересом ждут, что он выкинет». Он не повторяется, своего рода художник. Видимо, за это его любит наш прокуратор, который слывет тонким ценителем разного рода искусств. Когда Вульпис бился с Хаганом, он ударил его ногой прямо в центр набедренной повязки. Причем никому из тех, кто был свидетелем этого постыдного поступка, ни на миг не показалось, что он сделал это случайно. У Хагана от удивления выпало из рук оружие, и Вульпис тут же поверг его. Это единственное поражение нашего великана. Он очень не любит о нем вспоминать». Урсус кивнул. А разве ты сам не говорил мне, что все средства хороши, чтобы победить? Разве этот удар запрещен?» «Хозяин!» — произнес Ланиста, тяжело глядя на гладиатора. «Хозяин! Ты ничего не говорил мне об этом, когда знакомил с правилами. Ты не обижайся, Урсус!» Гней мимоходом проверил, словно сбрую на лошади, как у Урсуса закреплен наруч. Но ты, видимо, родом из совсем диких мест, где нет никакого представления о мужской чести. В правилах ничего об этом нет, потому что никому и в голову не придет трогать противника за чресло ради победы. Так вот, их поединок состоялся в последний день прошлых игр. И на Перу, во знаменовании их окончания, Хаган поклялся убить Вульпеса, если их опять поставят в пару. Это дошло до прокуратора, и он лично запретил выставлять их друг против друга. Понимает, что если Хаган захочет убить Вульпеса, то убьет, несмотря на подлые трюки. А Пилат этого не хочет, потому что очень веселится, когда этот лис или бросает сопернику в глаза песком, или смотрит с ужасом через плечо, чтобы отвлечь внимание. Глашатой объявил бойцов так. «А теперь, досточтимая публика...» «Битва между медведем и лисом! Урсус и Вульпес! Что более полезно в смертельном бою, мужество и сила или хитрость и ловкость?» После приветствия прокуратору они развернулись друг к другу. Меч Вульпеса изгибался посередине, как хоккейная клюшка. Щит у него был тоже круглый, но поменьше, чем у Урсуса, зато полностью выкован из металла. В глазах его, даже сквозь забрало, виден был огонек всепоглощающей первобытной ненависти. Из озорства Урсус подмигнул противнику. В ответ хищный огонь разгорелся ярче. После трубного сигнала к началу боя они кинулись друг на друга. Лис поначалу не показался опасным противником. Бил не сильно, уклонялся не особенно быстро, хотя и эффективно. Скоро стало понятно, зачем изогнут его меч. Так было легче обойти щит противника. На кожаном наруче Урсуса появилась пара глубоких порезов. В очередной раз, почти почувствовав клинок на своей коже, медведь решил побыстрее закончить бой. Тем более, что зрители уже недвусмысленно стали выражать нетерпение. Он начал наносить удары по шлему противника, зная, что так он только оглушит его, а не раскроит череп. Шлем Вульписа загудел, как колокол — а сам лис, как говорят боксеры, поплыл. Руки его стали опускаться, а движения становятся все менее уверенными. После очередного удара в бубен, Урсус вышип у него из руки меч и ударом щита, который он подглядел у Хагана, отправил на землю глотать песчаную пыль. Однако к чести Вульпеса он не стал выкидывать белый флаг в виде двух сведенных вместе указательного и безымянного пальцев. Он силился встать и встретить решение зрителей на ногах. Урсус помог безоружному подняться. При этом, помня о предупреждениях хланисты, он достал кинжал из ножен на поясе Вульпеса и отбросил его подальше. Для того, чтобы узнать решение прокуратора, он перевел взгляд на балкон. Пилат почему-то медлил. Тут Урсус испытал в высшей степени приятное потрясение. По левую руку от Пилата он заметил светлый овал женского лица — и скорее сердцем, чем глазами, узнал Орит. Она, заметив его взгляд, помахала рукой. Вдруг он услышал металлический щелчок и почувствовал движение рядом. Медведь резко развернулся к лису. Тот, воспользовавшись замешательством, попытался ударить щитом, но Урсус чудом успел отклониться. Однако в следующий момент почувствовал на боку острую боль. Его как кипятком ошпарили. Рефлекторно он выбросил руку с мечом перед собой, отстраняясь от непонятной опасности. Через секунду зрители наблюдали, как меч Урсуса раскачивался в такт конвульсиям Вульпеса, который заливал песок вокруг себя кровью из распоротой брюшной артерии. А Урсус, освободившийся рукой, зажимал рану на боку, оставленную потайным выкидным клинком, который прятался в щите Вульпеса. Рана оказалась неглубокой. Клинок лишь распорол кожу на ребрах. Лекарь иудей, состоявший при школе Берцелиуса, собрался было наложить швы. Но в загон для гладиаторов вбежал гарнизонный лекарь, который пользовал Урсуса, когда тот жил у легионеров. «Аве, Урсус!» — закричал он. «Меня прислал декурен Тибери Порциус, дабы не дать этим коновалам изувечить тебя!» И как будто только сейчас заметил коллегу. «Прошу вас, не обижайтесь, это всего лишь цитата». И уже как бы обращаясь исключительно к Курсусу, в полголоса добавил, прекрасно понимая, что его слышит не только раненый. «Хотя я всецело разделяю эти опасения». Лицо гладиаторского лекаря стало наливаться кровью. Он был тучен и явно склонен к апоплексии. Но, «Ну, что тут у вас? А ну отойдите в сторонку, любезный!» Римлянин нетерпеливо потрепетал пальцами. «Послушайте, вы командуете у себя в гарнизонной лечебнице. Это раб ланист Игнея Берцелиус, и я приставлен лечить его!» Фальцетом закричал Иудей. Маленький сухой римлянин, скорее склонный к обморокам, побледнел и вкрадчиво произнес. «Неужели вы думаете, что ваш сутенер посмеет отказаться от помощи великодушно предложенной офицером императорской армии?» «Господа!» — перебил их Хурсус. «Пока вы тут выясняете, у кого крыша круче, я истеку кровью из-за этой пустяковой царапины. О чем вы спорите? Тут делать нечего, пару швов». Лекари помолчали. Первым нашелся шустрый римлянин. Он отодвинул ветошь, прикрывающую рану, и задумчиво произнес. «Положим, парой швов тут не обойдешься, но трех вполне хватит». «Пять, не меньше!» — торжествующе заявил Иудей. «Так он быстрее сможет драться!» Римлянин, не глядя на коллегу, спросил. «Чем вы собираетесь шить?» «Нитками!» — издевательским тоном произнес Иудей. «Чем же еще прикажете шить?» «Какими? Позвольте узнать!» — снова бледнее спросил Римлянин. «Хлопковыми! Какими же еще?» Иудей обвел глазами присутствующих, как бы приглашая разделить его недоумение по поводу явной глупости оппонента. Тем временем присутствующие в помещении гладиаторы, надсмотрщики и два легионера столпились вокруг и с интересом наблюдали за ходом консилиума. «Хлопковыми!» — вскричал римлянин. «Оно и видно, что вы абсолютно не осведомлены о последних достижениях современной медицины!» Он достал из складок тоги, отливающий глянцем моток, поднял его над головой и, обращаясь ко всем, возвестил. «Китайский шелк!» «Выбор императорских легионеров многократно снижает риск гнойного заражения раны». Иудей презрительно фыркнул. «Нить, получаемая из червя, она сама по себе источник заражения. Вы невежественны и имеете наглость своим невежеством кичиться. Если вы думаете, что там, в своем Риме, больше понимаете во врачевании ран, то это глубокое заблуждение». «Да что вы, жалкие иудеи, можете понимать в медицине вообще, и в военной хирургии в частности?» «Да побольше вашего! Вы только и можете, что придумывать латинские названия греческим терминам А ваш Цельс всего лишь и сделал своего, что описал клинику сумасшествия. Благо, материала у вас там хватает, каждый второй». «Может быть, вы назовете имя хотя бы одного великого врачевателя из иудеев?» Их множество, а вам они неизвестны из-за вашего невежества. Да у вас даже школы своей нет. Наглая ложь! Наша школа происходит от египетской, более древней, нежели греческая. В отряде Моисея было немало искусных врачевателей, которые передали нам свои знания. Надо быть воистину слабоумным, чтобы полагать, что древняя наука может быть передовой. Это же нонсенс!» «Искусные врачеватели! Да, если хотите знать, ваши египтяне хороши были только в искусстве мумифицирования своих несчастных пациентов!» Обалдевший от такой наглости потомок Моисея не нашелся, что ответить. К этому моменту он настолько налился кровью, что, казалось, сейчас лопнет. Его оппонент, напротив, был бледен, как покойник. Иудей заверещал. «Прошу вас немедленно выйти вон и не мешать мне работать!» Вместо ответа римлянин внезапно дал ему звонкую пощечину, за что тут же получил в ответ неуклюжую, но тяжелую оплеуху. Зрители восторженно взревели, а медицинские светила начали демонстрировать навыки рукопашного боя. Урсусу хватило бы авторитета, чтобы немедленно прекратить свару. Но Антон Сергеевич с детства недолюбливал людей этой профессии. Когда ему было лет восемь, у него разболелся зуб, Щека распухла. Оказалось, что это и есть флюс. Когда мать привела его к зубному, тот бесцеремонно полез волосатыми, крепко пахнущими табаком и тройным одеколоном пальцами в рот. И, потыкав в зуб противными иголками, так что у Антошки потекли слезы, спросил. «Как он спал эту ночь?» «Ну как? Я ему анальгинчику дала, он и уснул». Врач сказал. «Ты, брат, рот закрывай уже!» И пошел мыть руки. Когда ночь спать не сможет, тогда на утро приведешь». «Как же так? Ребенок ведь?» — пролепетала мать. «Рано еще!» — отрезал доктор. «Не созрел гнойник. Нельзя пока зуп рвать. Сказано, после бессонной ночи. Следующий». Гладиаторы и легионеры от всей души потешались. Нечасто им приходилось наблюдать за тем, как дерутся между собой представители мирных профессий. Но после пары минут военных действий, сводившихся к тому, что иудейский воин пытался реализовать преимущество в массе и подмять противника под себя, а римлянин, понимая эту опасность, старательно уходил от ближнего боя, выставляя в сторону лица противника острые кулачки, зрители заскучали. Тогда один из легионеров встал между дерущимися и начал увещевать. «Господа лекари, хватит, довольно!» «Солидные же люди! Примиритесь!» Господ лекарей не пришлось долго уговаривать. Они разошлись в разные стороны, одергивая на себя одежды, ворча под нос и отдуваясь. «Итак, господа, позвольте мне рассудить вас», — сказал тогда Урсус. «В качестве шовного материала я предпочту шелк «Made in China». Надеюсь, это тот случай, когда китайскому качеству можно доверять». «Ты не пожалеешь!» — обрадованно закричал римлянин, бросая на иудея торжествующие взгляды. — Это лучший китайский шелк! За один моток заплачено шесть сотен казенных динариев! — А вот операцию я доверю иудейскому специалисту, — продолжил Урсус, ибо, полагаю, он лучше знает, какое именно лечение нужно гладиатору, а не легионеру. Польщенный лекарь даже поклонился немного, пряча довольную улыбку. — И примиритесь, господа! — Как говаривал кто-то из философов, один хороший лекарь стоит тысячи воинов. Не хотелось бы, чтобы такие могучие силы враждовали между собой. И спросив у Гнея разрешения, Урсус пригласил гарнизонного лекаря на торжественный ужин в ознаменовании очередного дня игр. Там эскулапы выпили мировую, а потом уединились в беседке в конце сада, прихватив с собой кувшин фалернского. Из-за стола их выгнали, потому что уж слишком громко принялись они обсуждать преимущества и недостатки различных конструкций пил для ампутации конечностей. В самый разгар вечеринки Берцелиус подозвал к себе Урсуса. Когда раб подошел, хозяин, не вставая с ложа, сделал знак приблизиться. Урсус хотел было наклониться, но боль в боку не дала ему это сделать. Видя неудобства гладиатора, и не подумал приподняться. «Ну же!» — требовательно произнес он и щелкнул пальцами. Сегодня он был пьян больше обычного. Тогда Урсус, скрипя сердце, встал на одно колено. Гней сказал со скобрезной ухмылкой. «Эх, Урсус! Завидую я тебе! Сегодня тебя снова кое-кто поджидает!» «Самаритянка!» — обрадовался Урсус. «Нет, с чего ты взял? Не надоела тебе еще эта шлюха?» «Сегодня благородная римлянка, вдова того самого легионера, которого ты убил у Акведука!» Урсус резко встал, в бакуре резануло. «О, времена он равы!» — вскричал он с отвращением. На русском он выразился бы конкретнее. Гней хохотнул. «Что ты? Ничего особенного! Понятно, она не особенно ладила с супругом и хочет отблагодарить своего избавителя». «Матрона получила неплохую компенсацию за гибель кормильца на государственной службе. Может себе позволить?» «Я не пойду», — твердо сказал Урсус. Гней со стуком поставил кубок, который держал в руке. Вино плеснуло на стол. Перекосившись от ярости, он зашипел. «То есть как это не пойдешь?» «Как ты себе хочешь, а не пойду», — твердо ответил Урсус. Присутствующие начали обращать на них внимание. Что-то смекнув, Гней сменил гнев на милость. Лицо его разгладилось. «Будь по-твоему. В конце концов ты ранен. Поправишься, вдвойне отработаешь мой сегодняшний убыток. Ступай!» Он отвернулся и, как будто тут же, забыв о своенравном рабе, потянулся к кубку. Этот разговор окончательно испортил Антону Сергеевичу настроение. До этого он пил и никак не мог прогнать мысли о сегодняшнем убийстве. Утешение, что все нереально, совершенно перестало работать. А тут еще ему напомнили о том, что убийство — это не первое. Оба были совершены в порядке самообороны. Но сегодня, глядя на то, как умирает в луже крови его враг, Урсус испытал явное удовольствие. Он попытался понять его природу, вернул в памяти картинку с качающимся мечом и прислушался к ощущениям. Раскаяние или сочувствие — Точно не было. Зато явно присутствовало злорадство. И да, то самое удовольствие, как от хорошо сделанной непростой работы, как у баскетболиста после заброшенного трехочкового. Вульпис, конечно, был мерзавцем, но заслужил ли он смерть? Что за вопрос? Он сам хотел убить, при этом максимально цинично и подло. Значит, однозначно заслужил. Значит, не из-за чего переживать. К черту всякие угрызения и рефлексию. Но вот это вот удовольствие, первобытная радость убийцы... Боже мой, я превращаюсь в чудовище. Или всегда им был, но тщательно скрывал это от себя. И эти люди вокруг. Если они родились в моем воображении, то почему они такие твари? Вульпес-подонок, гней-гнида притворяется добряком, а сам — грязный сутенер. Тиберий продал меня, как скотину на убой. Баба еще это сумасшедшая. Деньги за смерть мужа получила, и на них его убийцу к себе в постель тащат. Фу, какая гадость! Одно из двух. Либо сам я такая же тварь, и мой спящий разум плодит чудовищ, ибо другого не может себе представить либо пытается реалистично воссоздать атмосферу этих жестоких времен, когда люди могли вести философские беседы, а после хладнокровно и жестоко убивать. Тут к нему подошел охранник и сказал на ухо. «Урсус, та самаритянка, к которой мы вчера тебя отводили, помнишь?» Он вскинул голову. «Конечно!» Она прислала человека, с которым передала вот это. Он незаметно сунул ему в руку маленькую склянку из темного стекла. Это их самаритянское снадобье велело нанести на рану перед сном. Урсус спрятал предмет за пазуху. Еще она просила справиться о твоем здоровье. Что передать? Скажи все прекрасно. И что я снова хочу ее видеть. Охранник хотел было отойти, но Урсус поймал его за рукав. Скажи, зачем ты помогаешь мне? Тот усмехнулся. Я просто хороший человек. — Благодарю тебя, друг, — с чувством произнес Урсус. Охранник выдернул руку. — Какой я тебе друг? Мне заплатили дуралей? При воспоминании о Борит на душе у Антона Сергеевича потеплело. — Да нет, не все они так плохи. А та несчастная женщина, возможно, хотела отомстить за смерть мужа и приготовила кинжал или яд для его убийцы. Когда пир уже подходил к концу, из сада донесся недурно разложенный на два голоса гаудамус. Высокий, почти женский голос, немного картаво, но душевный и с надрывом выводил основную тему. А приятный тенор вторил ему на идеальной латыни.